Часть 4. Был солнечный октябрьский день. Вскоре после обеда нарциссы с Байардом уехали на автомобиле, А мисс Дженни и старый Байард сидели на освещенной солнцем веранде, когда, обогнув дом со стороны черного хода, к ним торжественно приблизилась предшествуемая Саймоном депутация. Она состояла из шестерых негров, облаченных во всевозможные виды воскресной одежды, а во главе ее, сверкая грозным взглядом, шагал огромный негр в длинном двубортном сюртуке с воротничком задом наперед на бычьей шее. «Вот они, полковник!» — объявил Саймон. Тотчас же поднялся по ступенькам и повернулся спиной к посетителям, не оставив ни в ком ни малейшей тени сомнений относительно того, чью именно сторону он представляет. Депутация остановилась и принялась степенно и учтиво топтаться на месте. «Это еще что такое?» — спросила мисс Дженни. «Это ты, дядюшка Бирт?» «Да, мэм, мисс Дженни». Один из членов комитета обнажил свою седую шерстистую шевелюру и поклонился. «Здравствуйте! Как вы поживаете?» Остальные, переминаясь ноги на ногу, начали один за другим снимать шляпы. Предводитель прижал свою шляпу к груди, словно член Конгресса перед фотографическим аппаратом. «Послушай, Саймон, что все это значит?» — спросил старый Байер. «Зачем ты привел сюда этих черномазах?» «Они пришли за своими деньгами», — пояснил Саймон. «Что? За деньгами?» — с интересом повторила мисс Дженни. «За какими деньгами, Саймон?» «Они пришли за теми деньгами, которые вы им обещали», — прокричал Саймон. «Я же говорил тебе, что не собираюсь давать эти деньги». «Разве Саймон сказал вам, что я собираюсь их отдавать?» — обратился старый Байерт к депутации. «Какие деньги? О чем ты, Саймон?» — снова спросила мисс Дженни. Глава комитета открыл было рот, чтобы ответить, но Саймон его опередил. «Да как же, полковник, вы же сами велели мне сказать этим черномазам, что вы им заплатите». «Ничего подобного я не говорил». — свирепо возразил старый Байерт. — Я сказал, что если они хотят посадить тебя в тюрьму, пускай на здоровье сажают, вот что я тебе сказал. — Да что вы, полковник, вы же мне ясно сказали. Вы просто про это забыли. Вот и мисс Дженни может подтвердить, что вы мне говорили. — Ничего я не могу подтвердить, — перебила его мисс Дженни. Первый раз все это слышу. «Чьи это деньги, Саймон?» Саймон бросил на нее полный укоризный взгляд. Он велел мне сказать им, что заплатит. «Будь я проклят, если я это говорил!» — прокричал старый Байерт. «Я сказал тебе, что не заплачу ни единого цента, и еще я тебе сказал, что если ты позволишь им меня беспокоить, я с тебя живьем шкуру спущу, да, сэр? «Я вовсе не позволяю им вас беспокоить», — примирительно отвечал Саймон. «К этому-то я и веду. Вы только дайте им деньги, а мы с вами уж как-нибудь после разберемся». «Будь я навеки проклят, если я это сделаю, если я позволю черномазому дармоеду!» «Но ведь должен же кто-то им заплатить», — терпеливо разъяснил Саймон. «Верно?» — Мисс Дженни. — Верно, — согласилась мисс Дженни, — но только не я. — Да, сэр, у них нет никакого доказательства, что кто-то должен им заплатить. Если их никто не утихомерит, они посадят меня в тюрьму. А что вы тогда станете делать? Кто будет чистить и кормить лошадей, убирать дом и подавать вам на стол? — Конечно, я могу пойти в тюрьму хотя навряд ли каменные полы будут полезны для моего здоровья. И он нарисовал трогательный образ кристально чистого, исполненного высочайших принципов человека, смиренно приносящего себя в жертву. Старый Байер топнул ногой. «Сколько там денег?» Предводитель весь раздулся в своем сюртуке. «Брат Мур», — произнес он, — соблаговолить и перечислить все суммы, которые задолжал имеющий быть построенной второй баптистской церкви бывший диакон Строзер в бытность свою казначеем церковного совета. Брат Мур вызвал некоторые смятения в арьергарде депутации, и, наконец, с помощью нескольких услужливых рук возник впереди маленький, застенчивый, черный, как смоль, негр, в мрачном слишком большом для него одеянии, и проповедник величественно уступил ему место, ухитрившись каким-то неведомым способом сделать его центром внимания. Брат Мур положил шляпу на землю у своих ног и последовательно извлек из правого кармана красный носовой платок, рожок для обуви и плитку жевательного табаку. Держа их в одной руке, Он другой, с несколько смущенным и растерянным видом, продолжал производить раскопки».